Глава шестая. Мир на мгновение исчез, поглотила тьма. Сдавленная тишина, а потом меня накрыла она. Боль. Я не сразу поняла, что жива. Сперва почувствовала холод, острый, металлический, пившийся в бок. Потом тяжесть, давящую, словно на грудь взгромоздили, каменную плиту. И только потом осознала, что громадина, рухнувшая передо мной, закрыла одну неудачливую девицу собой, будто крышкой гроба демонова макпромходка ее верхний цилиндр лежал теперь в пыли вонзившись в землю в сантиметрах от моих ног а я я оказалась зажата между массивной гусеницей и механической башкой той самой что отлетела при ударе и теперь ее передатчик вытачивавшийся из основного корпуса впивался мне в ребра дышать было почти невозможно каждое движение грудной клетки будто нож под лопатку где-то рядом закричали. и «Ирэн!» Голос Вонвича прорвался сквозь шум в ушах. «Жива!» — хрипнула я, но вряд ли кто-то услышал. Пальцы скользнули по склизкой поверхности гусеницы, пытаясь оттолкнуться. Не вышло. Камень давил сильнее. «Сейчас раздавят», — мелькнуло в голове. Но тут магия, чужая, грубая, мощная, впилась в упавшую деталь. Скрежет, треск, И гигантский цилиндр приподнялся, отбрасывая тень. Свет ударил в глаза наотмашь. Я рванулась в сторону, выскальзывая из ловушки. И тут же рухнула на колени. Рука инстинктивно схватилась за бок, крови не было. Похоже, просто сильный ушиб. Что за демон? Вон ведь уже был рядом, бледный, с перекошенным лицом. Вокруг сбегались люди. Кто-то кричал «Авария!», кто-то «Срыв заклятий!». А я смотрела на место падения. Цилиндр не должен был вот так просто сорваться. Макпром ходка не халупа. Да Ивонович, готова поклясться, каждый ее узел десять раз проверил, каждый шов лично проварил. Так просто у этого мага не то что шестеренка не отпадет, даже муха мимо не пролетит. Боль в боку пульсировала все сильнее, но я стиснула зубы и не подавала вида, пока вокруг царил переполох. Мастера и подмастерья обсуждали ужасную случайность а начальник цеха уже орал благим матом с вкраплениями цензуры на механиков. «Да я вас! Чтоб такого больше! Уберите здесь все! Чтоб еще одна такая случайность!» «Случайность!» — я мысленно повторила это слово. Но в голове уже всплыл образ ящика, криво запечатанного заклинанием. «Совпадение?» «Иран, тебе точно не нужен лекарь?» — обеспокоенно спросил Вонвич и нахмурился. «Нет, спасибо, справлюсь». С тем, чтобы Шустро лечь в гроб, да, ты белая, как мел, тоном нетерпящим возражений отозвался Усач. А после, поддерживая меня под руку с одной стороны, позвал еще одного артефактора себе в помощь. И вот так меня, почти под конвоем, повели до лазарета. Целитель бормоча что-то про тех намагов без башни наложил на ребра заживляющее заклинание. Оказалось, что два из них были сломаны. Боль тут же притупилась, сменившись неприятным зудом. Лекарь после этого перевязал мне запястье, которое я умудрилась растянуть, уже выбираясь из ловушки, сунул в руки склянку с мутным зельем от внутренних кровоподтёков и отпустил с миром, дав три дня на больничный. Так что я, уведомив свое непосредственное начальство о назначении целителя, заполнив кучу формуляров на работе по травме на производстве, была отпущена с миром и чистовыми расчетами домой. Улицы столицы встретили меня привычным шумом и суетой. Я села в общественный вагончик, запряжённый парой усталых гнедых, и машинально уставилась в окно. Каменные фасады домов, спешащие прохожие в цилиндрах и кринолинах, все как всегда. Но что-то было не так. Ощущение затягивающейся вокруг меня петли давило, словно я была зайцем, неосторожно угодившим лапой в селки. Те не успели еще крепко поймать меня, но стоило сделать один резкий рывок, и все, Я окажусь в западне безвозвратно. Эти мысли мелькали в моей голове, а за окном также мельтешили вывески магазинчиков. Когда на одной из них я прочла «посудная лавка», то встрепенулась. «Демоны! Кофейник!» Вагончик как раз собирался тронуться, покидая остановку, когда я вскочила со своего места и ринулась к дверям, спрыгнув с подножки в последний момент. Вернулась по улице до той самой вывески, зашла в небольшой магазинчик с витринами, заставленными фарфором и медной утварью, и после недолгого выбора и куда более долгих торгов сговорилась на отличную кипятильную колбу за два фунта. А кофейниковшись, заскочила еще и в аптеку, взяв зелий сразу и для дедушки, и для себя. Хотела было заглянуть в булочную и к мяснику, но, почувствовав, как кружится голова, поняла, променад за покупками придется закончить пока не закончились мои силы, сознание, а то и сама я. Так что, сев в вагончик, поехала уже домой. Точно домой, безо всяких отклонений от маршрута, чтобы спустя время толкнуть калитку и пройти по вымощенной плиткой дорожке и, вздохнув, открыть дверь. «Ирен!» — из гостиной донесся удивленный голос. «Ты что, так рано?» Дедушка сидел в своем кресле коляски у камина, отложив в сторону новостной листок. Его седые брови поползли вверх, когда он заметил перевязь на моем запястье. «Что случилось?» «Ничего страшного». Я поставила бумажный пакет с покупками и сумку на стол и постаралась улыбнуться. «Производственная травма». «Производственная!» Он прищурился. «Ирен, ты же не в кузнице работаешь». Я вздохнула. Деталь от макпромходки нечаянно задела. Отозвалась я как можно небрежнее, словно это я махала руками и об нее стукнулась. «Ну, правда же, задеть можно по-разному». А уточнять, бандури на меня или я ее зачем волновать Ирпура? Дедушка, тем не менее, едва не вскочил с кресла и сиганул бы с него, но дала о себе знать поврежденная лодыжка. Так что Ирпур лишь дернулся на своем месте и поморщился. Все в порядке, уже залечили поспешила я успокоить дедулю. Случайность? Я на секунду замерла. Конечно, но мы оба знали: Я вру. Только дедушка был тактичен чтобы не уличать меня во лжи, а я не хотела беспокоить его своими еще смутными догадками, поэтому молчала. Ирпур, впрочем, тоже. В такой обстановке распаковывать покупки под пристальным взглядом дедушки было делом нервным. Его выразительное молчание без слов так и говорило. «Ты что-то скрываешь, внучка!» Но я упорно делала вид, что не замечаю этого. «Кофейник», — торжественно объявила я, — вытаскивая из бумажного пакета стеклянную колбу с завитушками. Вернее, еще не совсем, но скоро будет. Вот поужинаем и примусь за починку. «А твоя рука тебе не помешает?» — спросил дедуля, и его взгляд скользнул к моему перевязанному запястью. «Спаять пару контактов?» — усмехнулась я, чувствуя, как возникшее было между нами напряжение, начинает исчезать. «Фу, я это могу сделать и вовсе без рук. Зажму в зубах плавильник и...» «Хотя лучше бы с ними. А чтобы мое запястье и твоя лодыжка быстрее зажили, у меня есть вот это». С этими словами я достала склянки с эликсирами. «Да тут целая батарея», — усмехнулся дедушка, глядя на ряд бутыльков. «Перед ее целительной атакой на мой организм стоит подкрепиться», — резюмировал он, окончательно уходя от скользкой темы неслучайных случайностей. Вместо этого он развернул кресло и покатился на нем на кухню со словами. «Ты как, составишь мне компанию за послеполуденным чаем?» «Не только составлю, но и окажу посильные пожертвования во благое дело чаевничения». И я с видом мецената выудила из сумки кулек с черничными пончиками. Когда мы добрались до кухни, а с креслом-коляской это оказалось не так-то быстро, я принялась колдовать над заваркой, а после и накрывать на стол. Так что, когда все закончило, на кухне витал густой аромат свежего чая, А я, прихлебывая горячий напиток, рассказывала дедушке о новых расчетах, которые сегодня наконец-то удалось закончить, а еще о трех днях выходных. Правда, то, что те больничные, уточнять не стала. Просто сказала, что у меня накопилась куча переработок, и я решила их использовать, раз уж так быстро удалось закончить с теоретической частью. Зато хотя бы нормально на рынок схожу, вызову этого демонового плотника и вообще побуду с дедулей. Последний, к слову, не купился на мое беззаботное щебетание и опять посмурнел. А я, не готовая к новым вопросам, решилась воспользоваться одной из благороднейших некроманских традиций, когда неожиданно восстает весь погост, а силу упокоить его нет — удрать. Так что, наскоро чмокнув Ирпура в щеку, резво выскочила из-за стола и, протараторив, что кофейник не ждет, подхватила старое основание посудины и удрала. Ушла в мастерскую, переделанную из дневника. Эта небольшая комната была заставлена верстаками, полками с инструментами и ящиками с деталями. Здесь пахло металлом, маслом и магией, тем особенным запахом, который остается после работы с зачарованными механизмами. Я аккуратно поставила на верстак металлическое днище, новую колбу, взяла мультифазную отвертку, на нее ушло на втором курсе целых пять стипендий и принялась за дело. Пришлось перепаять пару контактов, а потом и убрать разорвавшиеся нити плетения, заменив их на новые. Имя-то и принялось соединять колбу с основанием. Работа шла спора. Мысли о сегодняшнем происшествии отступили на задний план. Вот оно, настоящее успокоение, когда руки заняты делом, а голова полностью сосредоточена на механике. И вот уже кофейник почти собран, осталось только проверить его в деле а для этого вернуться на кухню, где меня, может, и не ждал, но явно поджидал для новых расспросов дедушка. Но не буду же я вот так все три дня от него бегать. Потому, взяв себя, а заодно и кофейник в руки, отправилась на кухню. В нее я вошла с видом вассала, который принес налог своему господину и честно-честно ничего от него не скрывает. Ни про опоросившуюся свинью, ни про скошенные летом у господина козьи лушки «Честно, честно». К удивлению, здесь оказалось пусто. Не иначе как Ирпуру надоело меня ждать, и он поехал в гостиную, а то и к себе в комнату. Так что допрос, в смысле наша с ним беседа, откладывалась. Признаться, я испытала некоторое облегчение, а потом, открыв кран, налила в починенный кофейник воды и потянулась за меленкой для того, чтобы перетереть зёрна. Она была старая, круглая, дубовая, с медными блестками как на шляпе у балаганного звездочёта. Стала крутить ручку, зерна трещали, аромат плыл по кухне. Вдыхая этот бодрящий запах, вдруг поймала себя на том, что невольно начала улыбаться. Да уж, порой все, что нужно в жизни, — это чашка кофе и та тишина, что с ней приходит. Но Вселенная, видимо, решила, что я слишком расслабилась. Засыпала порошок в кофейник, отвернулась и... Бам! Локтем задела меленку. Та, конечно же, с грохотом шлепнулась на пол и, словно обидевшись, покатилась под стол. Да так шустро. «Ах ты ж!» — пробормотала я, наблюдая, как эта паразитка скрылась из виду, будто специально. «Просто так не достать. Придется лезть на корточках». Присела, заглянула под стол и тут увидела его. «М-да. Правду говорят, что познание начинается с удивления, а прозрение — с неприятностей». Последние сейчас смотрели на меня во всей своей магической красе, едва заметно светясь крошечным энергетическим плетением заклинания, и, судя по всему, то было следящим. «О-о-о!» медленно выдохнула я. «Вот оно как! Любопытно!» С учётом того, что мой дедушка магом не был, как и домработница, это было не просто что-то любопытное, а я бы сказала, даже захватывающее. Мой разум в плену вопроса «какого демона?» уж точно. И если ящик стола и рухнувший цилиндр можно было списать на случайности, то следилку уж точно нет. Вот только если того, кто взломал мой ящик и устроил покушение, найти еще нужно постараться, то имя автора заклинания я, кажется, знаю. Версент Норвинд. Сосед. Брюнет. И просто тип, который вчера так благородно не стал заявлять дознавателям о моем проклятии, и столь неблагородно применил противозаконные чары сам, потому как следящие заклинания хоть к чернокнижию и не относились, но приватность нарушали, а потому расценивались как вмешательство в частную жизнь и карались. В том, что именно Верс, автор заклинания, сомнений не было хотя бы потому, что вчера за столом он сидел именно на этом месте. Ему не составило труда прикрепить свою пакость, и я бы ее наверняка не заметила, не упади, меленко. «Кажется, это твое, Ирен, фыркнула, передразнив брюнета. «Как девушка, у которой руки опускаются разве что за тем, чтобы поднять топор, я считала, что мстить нужно всегда, хотя бы в профилактических целях. Весь жизненный опыт доказывал, стоит кого-то простить, и тебя тут же посчитают слабой и решат добить». Пальцы сами собой потянулись к следилке, осторожно подцепила плетение и, достав его, положила на ладонь. На лице расплылась хищная улыбка. Заклинание на ладони переливалось сизыми искорками, будто рассерженный светляк в банке. Оно было изящным, аккуратное, четкое плетение, надежно затянутые узлы, крепкая структура. Я не могла не признать, это была отличная работа. Хоть и пакость редкостная, гадский шпион. Зажав следилку в ладони, выбралась из-под стола и, выпрямившись, положила свою находку рядом с кофейником. А потом, сцепив пальцы в замок, выразительно отвела тот от своей груди, так что раздался легкий щелчок. Нус, приступим, протянула я и принялась за создание кармана вместилища для заклинания прослушки. Много времени это не заняло, и минут пять спустя у меня был готов таки маленький энергетический мешочек, в который я и опустила чары брюнета, а после осторожно спрятала свое творение в карман юбки, скрытый в складках ткани. Глянула в окно, на дом соседа, что ж, пора навестить этого шпиона. И раз уж он так любит греть уши на чужих тайнах, устроить ему горячую встречу, возможно, даже ударный разговор, но это уж как получится. Полная решимости, я вышла из дома и направилась к соседскому крыльцу. Версент жил в двух шагах. В таком же старинном, правда, куда более ухоженном доме с идеально подстриженными кустами и лужайкой. Бывшая хозяйка была то еще педанткой и гордилась, что ее лужайка каждый год занимала первое место в конкурсе на лучший двор района. Когда мы встречались с бывшей хозяйкой у невысокой по пояс изгороди между нашими участками, эта леди никогда не упускала случая напомнить о своей победе. А потом она обычно поджимала губы, смотрела на клевер, что рос вокруг нашего дома и сквозь который упорно пробивались сорняки потом на косо, дедушка старался как мог, подстриженные кусты туи и цокола с видом превосходства. И этим меня бесило. Причем один раз ей удалось задеть меня настолько, что я не поленилась и поймала колонию тли, а после, благословив ту на рост, размножение и аппетит, высыпала на кустовые розы соседки. Это был единственный год, когда она не получила приз, и ее перекошенное от злости лицо стало для меня лучшей наградой. И вот сейчас, когда эта леди вместе с мужем продали дом и уехали, явился сэр Версент и взял от бывших хозяев не только дом во владение, но и знамя почетного бесителя Ирэн ирсон С такими мыслями я вышла из своей калитки и направилась к входной двери брюнета. Увы, та оказалась заперта, и настук изнутри никто не спешил. Я занесла руку, чтобы постучать еще громче, Вдруг этот тип с замашками вампира и имеет привычку мертвецки спать днем. Когда покачнулась, оступилась и, падая, схватилась за лиану, что велась по стене рядом с дверью. Лоза с треском отодралась от каменной кладки, но мой вес выдержала. Я не упала и осталась цела. Чего не скажешь о плюще. Гибкий побег оказался, мягко говоря, потрепанным. Я уже было собралась приладить его магией обратно к стене и сделать вид, что все так и было когда заметила, что межкладки проскакивают едва заметные искры. Присмотрелась, запустила сканирующее заклинание и... Демоны! Да это же защитное плетение! И не простое, а уровня параноик с высшим... Нет, тремя высшими магическими образованиями. «У тебя там что? Королевская сокровищница спрятана вместе с наследником трона?» фыркнула я. Уровень мага охраны меня и впечатлил, и впечатал в пол. Морально. Сотворивший такие чары, был по уровню архимаг не иначе. Обычно защитные плетения мерцали, вопили и вообще редко оставались незамеченными, а тут, не отдери я плющ, так бы и не догадалась даже, не почувствовала бы охранного контура. Мне стало любопытно. Я направилась в обход здания, уже прицельно сканируя магическим зрением стены дома. Что удивительно, простой осмотр ничего не дал. Мне приходилось напрягаться изо всех сил чтобы увидеть отдельные искорки, которых было чуть больше вокруг косяка черного входа. Тот, к слову, тоже оказался заперт. Вот только неприметный проход. Прошлая хозяйка оставила его для своего кота. Он-то и давал маленькую лазейку. В этом месте заклинание чуть расширялось, огибая лаз с шильдой. Видимо, брюнет накладывал чары сразу на все здание, стоя внутри, в центре дома, и внес в параметры плетения лишь окна и двери а это кошачье недоразумение ни к тем, ни к другим не относилось. Так что энергетическая матрица лишь обогнула его, и мне осталось слегка-слегка растянуть потоки. Это оказалось не так-то сложно, всего-то половину резерва убило, и полчаса. А так, да, ерунда и только. А затем, да, второй раз за сегодня я оказалась на четвереньках. Все потому, что я просто обязана была выяснить, что за странный тип этот Версент. Чего от него ждать, а главное, как обороняться. Так что я поползла к своей цели. Правда, спустя пару минут выяснилось печальное. Я далеко не кошечка. и Если голова пролезла, это не значило, что пройдет все остальное. Вот только в отличие от пушистой у меня имелось преимущество — магический дар а к нему в придачу и знания по трансформации материи. Ими-то я и воспользовалась, наложив на ограничивающие меня рамки, никогда не любила их, ни условных, ни вполне материальных, прохода чары временного растворения. Дерево стало точно кисель, и я смогла пролезть. Оказавшись внутри, встала с пола, огляделась и тихо присвистнула. Дом выглядел лишь на первый взгляд необычно, но как артефактор... Я успела заметить очень интересные безделушки, по сравнению с которыми следилка была детской игрушкой. Нет, на комоде не лежали магострелы, но вот тот небольшой ларец мог поймать сбежавшую душу и относился к разряду чернокнижных амулетов, хотя и выглядел точно дамская пудреница. Я осторожно ступала, перешагивая через тревожные нити, которые хозяин дома не поленился растянуть, и обнаружила в соседней комнате... Перо «Стукач», которое автоматически дублировало все написанное его точной копией на листы. Сейчас оно порхало по бумаге, выводя строки каких-то расчетов, правда, иногда добавляя от себя язвительные комментарии. Почерк, правда, был незнаком, но, могу поспорить, принадлежал кому-то, отлично знакомому с теорией магомеханики. Так быстро и уверенно выводить формулы из высшей артефакторики мог лишь тот, кто отлично с ними знаком. Не успела об этом подумать, как со стороны входа раздался звук открывающиеся двери. Демоны. Вернее, демон один, но, похоже, очень опасный. Версент, драконы его сожри. Только пока что шансы скончаться, причем отнюдь не героически, у ящера в пасти. А банально в гостиной соседского дома были у меня. Зато, судя по всему, весьма высокие.